Лошет. Удивительная вещь воспоминания о давнем прошлом. Они неотступно преследуют нас, и мы не в силах от них избавиться. Вот одно из них, такое далекое-далекое, что даже непонятно, как оно могло сохраниться в моей памяти со всей своей яркостью и силой. Я перевидал с тех пор столько мрачного, волнующего, ужасного, и все же, к моему удивлению, дня не проходит ни одного дня, чтобы тетушка Клушет не возникала перед моим внутренним взором, такой, какой я знал ее когда-то в давние годы, когда мне было лет десять-двенадцать. Это была старуха-швея, приходившая к нам по вторникам чинить белье. Мои родители жили в одном из тех сельских домов, которые пышности ради именуется «замком», хотя на самом деле это просто старинное здание с островерхой крышей и четырьмя-пятью прилегающими к нему фермами. В метрах в ста с лишним от усадьбы деревня, большое село, целый городок лепился вокруг церкви из красного кирпича, потемневшего от времени. Итак, тетушка Клушет являлась каждый вторник между шестью и половиной седьмого утра, прямо поднималась в бельевую и садилась за работу. Это была женщина высокого роста, сухопарая, бородатая, или вернее волосатая, борода удивительная, неправдоподобная борода, росла у нее по всему лицу диковинными кустиками, курчавыми клочьями, словно какой-то сумасшедший разбросал их по обширной физиономии этого солдата в юбке. Волосы росли у нее на носу, под носом, вокруг носа, на щеках, на подбородке, а брови, сказочно густые и длинные, совершенно седые, косматые и взъерошенные, очень были похожи на усы, попавшие сюда по ошибке. Она прихрамывала, но не так, как обычно хромают калейки, она ныряла, словно судно на якоре. Когда она ступала на здоровую ногу, ее костлявая, кособокая фигура вырастала, будто с разбегу поднималась на гребень гигантской волны. а при следующем шаге она точно падала в пропасть, уходила в землю. Походка ее вызывала представление о шторме, так сильно раскачивалась старушка на ходу. А ее голова в неизменном огромном белом чепце, ленты которого развивались у нее за спиной, казалась парусом, пересекающим горизонт то с севера на юг, то с юга на север. Я обожал тетушку Клашет. Едва проснувшись, я спешил в бельевую, где она уже сидела за шитьем, поставив ноги на грелку. Как только я прибегал, она меня усаживала на эту грелку, чтобы я не простудился в огромной холодной комнате под самой крышей. «Это тебе кровь оттянет от горла», — уверяла она. Она принималась рассказывать мне всевозможные истории, усердно штопая белье крючковатыми проворными пальцами. Ее глаза за толстыми стеклами очков от старости зрения у нее ослабело, казались мне огромными, странно глубокими, двойными. Судя по ее рассказам, которые так трогали мою детскую душу, у нее было щедрое великодушное сердце, как у многих обойденных судьбой женщин. Смотрела она на жизнь широко и просто. Она рассказывала мне о событиях в селе, о корове, убежавшей из хлева и в одно прекрасное утро оказавшейся перед мельницей Проспера мале скотина глубокомысленно смотрела на вертевшиеся деревянные крылья, Рассказывала о курином яйце, найденном на колокольне, причем так и осталась загадкой, как могла курица снести его там. И еще о собаке Жан Жана Пиласа, которая помчалась за десять лье от деревни, чтобы принести обратно штаны своего хозяина, украденные прохожим, когда они сушились перед домом после дождя. Она так умело живописать все эти простые приключения. то они разрастались для меня в незабываемые драмы, в величественные и таинственные поэмы, и хитроумные вымыслы писателей, которыми по вечерам меня развлекала мать, были лишены той сочности, широты и мощи, какими дышали повествования крестьянки. Как-то во вторник я все утро слушал рассказы тетушки Клошет, затем ходил с нашим слугой за орехами в рощу Алле, позади фермы Нуарпре. А вернувшись, решил еще раз сбегать наверх. Все происшедшее, я помню так отчетливо, словно это случилось только вчера. Я распахнул дверь бельевой и увидел, что старуха-швея лежит ничком подле стула, раскинув руки и все еще держа в ней иголку с ниткой в другой мою рубашку. Одна нога городском немчилке, наверное, здоровая, была вытянута под стулом, очки отлетели к стене и по бледским там. Я бросился вон громко кричат. Всего 5 и 10 минут я узнал, что кто-то штаклетит у